Третье слове. Мягкие ладони дарили тепло ненавязчивыми нежными поглаживаниями. Ласковый взгляд, лежащий рядом женщины, горел жаждой любви и покоя. Мелодичная трель ее песни рождала в душе бурю восторга и сладостное наслаждение, а в уютном и теплом лоне ее зарождалась новая жизнь. Глаз нещадно зудел, но Вик улыбался. Таких прецедентов еще не случалось. Мужчина крепко прижал к себе хрупкую женщину и сощурился от наслаждения. Он всем своим существом ощущал, как в глубине ее естества зарождается новое, еще неведомое миром существо. Как незримые клетки делятся в сумасшедшем ритме, складываясь в причудливую мозаику будущего величия. «Его сын...» — нет, «их сын» — будет новым витком в развитии человечества. Он отдал все свои силы, чтобы мизерная часть его самого росла и множилась в очреве любимой женщины. Никто не должен об этом узнать, и уж тем более его стая. Пока он вожак, он сможет позаботиться об этом. Вдруг мир замер, и пространство, вздрогнув, пошло рябью. Обостренное чувство заставило насторожиться. Тело резко напряглось, а руки женщины остановились. Он повернул к ней лицо. В ее огромных глазах светилась тревога. «Нет, он не позволит причинить ей какой-либо вред, ни сейчас, ни после». Гладкий лоб его покрылся морщинками, брови сдвинулись к переносице, а в глазах загорелась решимость. Девушка вздрогнула и отшатнулась. Селом мужа скрючила жестокая судорога. Он быстро скатился с кровати и, судорожно натягивая на себя одежду, лихорадочно зашептал. «Меня предали. Они нашли меня. Здесь оставаться опасно. Я уведу их» грозный скалой он навис на трясущейся девушкой, влажными ладонями обхватил ее щеки и уставился прямо в глаза. Анемев от ужаса, она наблюдала, как радужка его единственного и такого родного глаза густо покраснела, а зрачок вытянулся в узкую щелку. Ладони на ее лице огрубели и покрылись мягкими влажными волосками, пальцы удлинились и заострились кинжальными когтями. Удерживать жену ему стало неудобно, и он выпустил женщину, но та даже не двинулась. Каменным изваянием застыла она посреди смятой постели, следя безумным взглядом за страшными метаморфозами. «Прости!» — прорычало создание, бывшее когда-то ее любимым супругом. Вытянутой уродливой морде усеянной частой щебенкой зубов и треугольной голове с заострившимися подвижными ушами уже нельзя было узнать ее Вика, нежного и трепетного, некогда веселого балагура. Девушка всхлипнула. Окинув любимую долгим прощальным взглядом, существо горестно взвыло, и одним прыжком, оказавшись в тесной для могучего существа прихожей, выскочила за дверь. Ещё долго сидела оторопевшая молодая жена, вперив пустой взгляд в тёмный коридор, где исчезло чудовище. «Это всё сон! Это неправда! Я просто спятила!» Калейдоскопом скакали и путались мысли в голове. Заломив тонкие руки, она безвольно рухнула в стылые объятия охладевшего ложа и обреченно разрыдалась.